Четверг. Один огонь другого выжжет жженье. Любую боль прогнать другая сможет. Вильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Кэмпбелл. Шел дождь. Когда я вошел в гостиную, судья стоял, прижавшись носом к оконному стеклу, которое в моей квартире занимало целую стену. Он тихо лаял на капле, зигзагами стекавшей по стеклу. «Ты не сможешь их достать», — сказал я, погладив его по голове. «До другой стороны тебе никак не добраться». Я сел на коврик рядом с ним, хотя знал, что нужно встать, одеться и ехать в суд. Знал, что должен просмотреть свою заключительную речь, а не сидеть здесь без дела. Но в такой погоде было что-то завораживающее. Когда-то я часто сидел на переднем сиденье папиного ягуара, глядя, как капли стекают по ветровому стеклу к стеклоочистителям, словно камикадзе. Он любил включать очистители в прерванном режиме, поэтому в моей части стекла мир надолго превращался в дождь. Это выводил меня из себя. «Когда сам станешь водить машину, — говорил папа, — будешь делать все, что захочешь». Кто первым пойдет в душ? Возле двери в спальню стояла Джулия в моей футболке, которая доставала ей до середины бедра. Она пошевелила пальцами ног в ворсе ковра. «Иди, ты первая», — предложил я. «Я могу вместо души выйти на балкон». Она заметила, что идет дождь. «Ужасно, правда?» «Прекрасный день, чтобы сидеть в суде», — ответил я, но вышло не очень убедительно. «Я не хотел слышать сегодня решение судьи де Сальва, и впервые это не было связано со страхом проиграть процесс. Я сделал все, что мог, учитывая показания Анны» и я очень надеялся, что избавил ее, насколько возможно, от угрызений совести. Она уже не кажется нерешительным ребенком, это правда. Она не кажется эгоисткой. Анна выглядит такой же, как и все остальные. Она пыталась понять, кто она и что с этим делать. Правда заключается в том, что, как сказала Анна, в результате никто не выиграет. Мы произнесем заключительные речи... Выслушай мнение судьи, но даже тогда это не закончится. Вместо того, чтобы идти в ванную, Джулия подошла ко мне. Она села рядом, скрестив ноги, и прикоснулась пальцами к оконному стеклу. «Кэмпбелл», — проговорила она, — «не знаю, как тебе это сказать». Внутри у меня все замерло. «Скажи быстро», — предложил я. «Я ненавижу твою квартиру». Проследив за ее взглядом, я увидел серый ковер, черные диваны, зеркальные стены и лакированные книжные полки. Здесь было полно острых углов и дорогих произведений искусства. Здесь было полно электронной техники последних моделей. Это была квартира мечты. Но ее нельзя было назвать домом. «Знаешь», — согласился я, — «я тоже ее ненавижу».